Он начал с систематического изучения своего окружения. Из записей, которые были в начале тетради, Райленд извлек некоторые полезные цифры. На небесах в тот период обитало 327 человек, включая 12 детей в возрасте до 18 лет. И что они могли совершить, чтобы попасть сюда? Небеса не были единственными в своем роде, имелось еще, видимо, несколько таких заведений. дважды партии обитателей орган банка отправлялись куда-то в неизвестные места за пределы ворот, очевидно, пополнить запасы материала в других банках. Внутри стен не было никакой охраны, исключая поверки. Обычно на поверке выходило до 12 охранников, а один раз духна считал 15 человек ещё и наружной охраны. Территория не без простиралась на 100 акров и в дневнике имелась карта, но гораздо переделанная и исправленная. Заметка на карте говорила, что стены наверху защищены электричеством, перебраться через них невозможно, а в глубину, ну, они уходят самое меньшее на 50 ярдов. Видимо, кто-то на самом деле совершил подкоп такой глубины. Морская сторона не огораживалась, но там имелась стальная сетка. а за ней обычная угроза акулы. Стену прерывало только здание, через которое Райланд попал сюда, и сопутствующие ему строения: клиника, силовая станция, дом администрации и санитарное отделение. Именно там находилась свалка, которая привлекла внимание ДУХА. Она находилась недалеко от берега. и труба-провод вёл на баржу, которую буксировали затем в море, и там освобождали от останков обитателей небес вместе со всеми остальными отходами этого небольшого человеческого общества. Райленд задумчиво рассматривал карту. Обещающе выглядела лишь свалка. И однако, писавший дневник не думал о ней сразу. А мысль эта пришла к нему лишь через несколько месяцев, когда, судя по характеру записей, способность к трезвому мышлению начала покидать его. Всё же это стоило обдумать. Возможно, этим путём удастся бежать. Но куда потом деваться? Райланд отбросил эту мысль и принялся вчитываться в записи дневника, пока шум доносившийся от коттеджа не сообщил ему, что подошло время полуденной проверки. Никого из обитателей президента Дикси в полдень не вызвали. И лишь когда им позволили разойтись, Райленд осознал, что почти все время стоял не дыша. Гатник, занимающий в шеренге место рядом с ним, подмигнул и сказал. «Поначалу оно всегда так, и потом тоже, все равно». «Что это?» — только и сказал в ответ Райленд. Гатник повернулся. Вдоль посыпанной гравием дорожки два охранника — Тяжестно катили кресло на колёсах и тележку с дополнительными приспособлениями. Всё это было присоединено к занимавшему место на сиденье кресла. От него мало что осталось. Вся голова была закутана бинтами, только в том месте, где положено быть рту, виднелось отверстие. Дополнительная тележка несла на себе внушительное сооружение из помп, трубок, цилиндров нержавеющей стали и электрических проводов. А это, сказал гадник, помахать рукой он не мог, так как обе его руки понадобились кому-то в другом месте. Но он наклонил туловище и крикнул: "Привет, Олег". Что на этот раз забинтованная голова едва заметно кивнула. Все остальные части человека оставались неподвижными. Невидимые губы почти беззвучно зашевелились, словно задыхаясь. "Это ты, гадник. Всего лишь вторую почку, я думаю," «Тебя еще полно всего осталось», — жизнерадостно сказал Гатник, и они пошли на ленч. Но Райленда не покидала картина встречи с Корзинкой. Я не знал, что они поддерживают нас живыми, когда не остается почти ничего. Я так думаю, что Алек — особый случай, он старше всех на небесах, он здесь уже голос Гатника выдал уважение почти шесть лет. собо аппетита у Райленда не было. К тому же, едва он сделал пару глотков, как ему пришлось заняться кормлением гатников, а потом он как-то приободрился. Поразительно всё-таки, думал он, без определённой цели, прохаживаясь по дорожкам небес, как еда облегчает жизнь человеку. На хорошей диете он и чувствует себя хорошо. Это доказывает, да нет же. На миг вспыхнуло озарение: это доказывает только то,